Глава пятнадцатая. Мятеж. Тера единства. Россия, Крым, Ливадийский дворец. 1 сентября 2015 года. Полковник князь Андрей Лопухин в числе первых ворвался во дворец. Планировка была знакома, где содержат узника, они знали. Конечно, Машка усилила охрану, но что может сделать охрана против высокообученных штурмовиков? Их даже щадили, просто вырубая, а не убивая. Хотя случалось всякое. Но тут не до мелочей и тактичности. Приз слишком велик. Вот искомые двери. Заперто. похож что даже изнутри. Князь, разогнавшись, лично ударил плечом, защищенным щитком наплечника между створок дверей. Понятно, что они с грохотом распахнулись, едва удержавшись на петлях. Внутри, прячась за диваном и дрожа, сидел тот, кто должен занять русский трон. Лопухин молодецки встал по стойке смирно и... С презрением приложил ладонь к тактическому шлему. «Ваше императорское всесвятейшество и величие! Мы здесь, чтобы восстановить справедливость! Россия ждет вас! Трон Терры ваш!» Терра единство Константинополь. Площадь перед главным зданием Императорской военно-космической академии имени Можайского. 1 сентября 2015 года. Сегодня у нас торжественное мероприятие. Мы представляемся преподавательскому составу по случаю прибытия к новому месту службы. Конечно, мероприятие долгое и довольно муторное. Шутка ли, две сотни человек должны по одному выйти из строя, ставным шагом дойти до стола, за которым преподаватели и кураторы ждут присяги, а остальные четыре сотни с легкой улыбкой смотрят на новичков. Старший лейтенант космодесанта и подпоручек лейб Михаил Остров для принесения присяги выйти из строя «Да, тут тоже нет титулов. И пусть все знают, кто я и что есть Остров, я тут просто офицер, как и все прочие». Берцы хлопают по граниту, я останавливаюсь перед преподавателем. Он мне подает раскрытую папку. Четко поворачиваюсь через левое плечо, лицом к строю. «Я, Михаил Александрович Остров, перед лицом моих товарищей по оружию обещаю, клянусь всемогущему Господу Богу, исполнять требования устава Академии». Быть верным государьне моей Марии Михайловне, служить во славу Отечеству моего, империи моей, да будет так. Аминь. Тут поднялась какая-то суета. К начальнику академии к генералу Васильеву подбежал какой-то офицер. Начал вполголоса отдавать приказы, затем обратился к нам. Дамы и господа офицеры, только что в Константинополе на открытии учебного года в университете на государню совершено покушение. Нам приказано поднять Академию в ружье и выдануться в Константинополь для обеспечения охраны и защиты государни и взятия под контроль ситуации. Напомню, что мы ближе всех к университету. Счет идет на секунды. Оружие получить, погрузку в транспорт начать. На площадь уже въезжали грузовики и бронемашины. А на спортплощадку садились десантные вертолеты. Боевые вертолеты либо уже полетели в сторону университета, либо зависли, ожидая окончания загрузки десантов в транспортные вертолеты прикрывая погрузку личного состава. Шесть сотен обычных офицеров плюс техника — это серьезная сила в такой ситуации. Вдруг слышу приказ генерала. «Острова никуда не пускать, пусть здесь охраняет, смотрите за ним». Резко поворачиваюсь. Отказываюсь исполнять этот приказ. У того глаза зло сузились. «Старший лейтенант, вы отказываетесь выполнять приказ своего непосредственного командира? Бунт?» На чьей он стороне? Просто старый паркетный служак или заговорщик? Не исполнять явно преступный приказ мне дозволяет устав. Вы можете отправить меня на гауптвахту или под трибунал, но оскорбить мою честь вы не можете. А после того, как все закончится, я вызову вас на дуэль. Надмена насмешлива. Старлия не может вызвать на дуэль генерала. Это прямо запрещено уложениями. Не нравится мне ситуация. Меня, возможно, хотят здесь изолировать, а дальше по ситуации. Хорошо, если придушат подушкой. А могут и на трон возвести, если ситуация пойдет совсем не по плану. Оставаться здесь мне нельзя. Дерзко бросаю. Тогда я вас вызову как дворянин дворянина. Напомнить вам, каков мой титул. Я окажу вам честь, вызвав вас на дуэль. Вне службы, разумеется. Мы несколько секунд бодались взглядами. Он был старше и опытнее. Я окончил звездную и вполне мог грохнуть ее в любом месте и времени любым видом оружия на основании дуэльного кодекса. Он это тоже понимал. Молодости, вбитый в рефлексы навык смертельных дуэлей в лице и против возраста и одрехлевшего паркетного опыта генерала. Благоразумие победило. В конце концов, если что, меня могут убить позже и безо всяких там дуэлей и прочей чести. А то, что генерал мне этого не простит, я тоже был уверен на все сто. Минимум гауптвахта станет моим домом. Васильев подавил в глазах ярость и приказал черт с вами дайте острову автоматы и место в грузовике если он так спешит умереть да могут дружественным огнем и расстрелять в спину смягчиво голос киваю спас паэл егорович у меня там царственная сестра и жена я за них порву любого хмуро это я понял грузись уже поскорее если хотите им обеим помочь большинство наших уже уехали принимаю автоматы тихо спрашиваю государь не жива генерал скрипнул зубами Нет пока подтвержденной информации. В нее стреляли, поднялся хаос. Возможно, она получила ранение. Охрана втащила ее в вертолет. На взлете в вертолет попала противовоздушная переносная ракета. Вертолет, дымя, полетел низко над крышами в сторону дворца, явно выходя из-под возможного повторного обстрела. Что дальше? Бог весть. Вся связь легла, включая спутники. Камеры и сканеры отключились. Земля. Первое единство. Средневысокая орбита. Орбитальный крейсер «Князь Гагарин». 1 сентября 2015 года. «Быстрее, жабы беременные! По капсулам! Отстрел через пять минут!» Сержант привычно орал. Десантник Рыбаченко привычно нырнул в чрево капсулы. Куда их десантируют? Бог весть. Боевую задачу не довели. Куда-то в Грецию или Малую Азию, судя по изображению поверхности. Лязг металла и замков. Второе единство. Ромея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. Я спрыгнул первым из кузова грузовика. Не потому что самый смелый, а потому что сидел с краю. Приехавшие уже брали обстановку под контроль, но выстрелы все еще звучали. И вокруг университета, и вокруг его кампуса полнился канонадой и хаосом. Прибывшие, взяв автоматы на изготовку, плавно двигались по площади тактическим шагом, прикрывая друг друга и разбившись на двойки-тройки, рассредотачивались от машины вертолетов. Двигались, распределив между группами сектора огня, охватывая, беря под контроль ситуацию. Над площадью динамики оглашали: Верные трону солдаты и офицеры, сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя императора Августа Михаила III. Верные трону солдаты и офицеры, сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя, императора Августа Михаила Третьего. Верные трону солдаты и офицеры. Сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя, императора Августа Михаила Третьего. Генерал-барон Рокоссовский, расталкивая всех, включая генерала Васильева, бросился ко мне. «Ваша императорская светлость. Вы должны выступить перед войсками. Солдаты в растерянности могут дрогнуть. Они не понимают, что происходит. Жива ли императрица, нам неизвестно». Где дети, государыни, мы не знаем, связи с Луной нет, да и не решила бы Луна теперь ничего. Вы единственный, кто может представлять дом Романовых здесь и сейчас. Тероединство. Ромея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. Над площадью динамики все оглашали.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 «Генерал, я вам ничего не должен, говорить по бумажкам я ничего не буду. Я вам ни гимназиста, ни кукла. Доложите обстановку». Генерал запнулся. «Да, конфликт. С одной стороны убеленный сединой генерал, с другой — шестнадцатилетний пацан, всего лишь старший лейтенант военно-космических сил и курсант первого курса военной академии имени Можайского. Но пацан — этот троюродный брат императрицы, пожалованный орденом святого Андрея Первозванного, и окончил звездный лицей». Кто знает, тот поймет. И да, его внука я давеча честно победил на арене лицея. Бой на десантных ножах, без дураков, до первой крови. Я случайно глубоко рассек ножом его щеку. Я победил, по всем правилам. Но я рассек себе ладони, приложил свою окровавленную руку к его окровавленной щеке и назвал его братом. Генерал не мог этого не учитывать, и он покосился на мою грудь. Точнее, на маленькую скромную голубую планку на кителе. Ничего особенного, просто планка ордена святого Андрея Первозванного. Всего лишь. Ордена, который делает меня по статусу равным генерал-лейтенанту, пусть и со скромными погонами старлея. Комплектом с голубой планкой шли планки ордена святого Александра Невского, орденов Ярослава Мудрого и Василия Великого, ордена святой Анны I степени и скромная планка медали в память коронации государней императрицы Августа Марии второй Официально я был выше его по статусу во всех отношениях, пусть мне и шестнадцать лет. Было видно, что генерал быстро сообразил, что хватил лишнего и сдал назад. «Прошу простить, ваша императорская светлость, но выступить все равно нужно. Узурпатор сейчас начнет вещать. Мы переключили канал на площади, теперь трансляции тут не будет, но по мере сеть она все равно идет. Нужно перебить этот посыл нашим». «Что с государней?» Рокоссовский помрачнел еще больше. Ее ввели в состояние медикаментозной комы. Состояние критическое. Врачи борются за ее жизнь. Нам остается только молиться и действовать. Связи с наследниками и остальными детьми государни по-прежнему нет, и мы не знаем нигде они, ничто с ними. Кмур киваю. Я понял. Где трибуна? И да, пошлите группу спецназа ко мне в особняк. Пусть возьмут под охрану светлейшую княгиню Диану Александровну и пусть привезут мне регалии у ордена Андрея Первозванного. И готовьте прямую трансляцию. Я буду выступать в Миросети. Слушаюсь. Трибуна там. Терра Единства. Ромея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. Хлопали на ветру флаги за моей спиной. Стояли в строю и курсанты Академии, и студенты университета. Генерал Рокоссовский громогласно провозгласил. — Его императорская светлость Михаил Александрович Романов. Да, никаких островов тут больше нет и быть не может. Карты сданы. Братья и сестры, подлый внутренний враг при поддержке врагов внешних нанес нашей богоспасаемой империи удар в самое сердце. Государыня наша ранена и временно не может исполнять свой долг перед народами единства и терры. Ее отец, великий князь Михаил Ростиславович, захвачен заговорщиками и принужден произносить в эфире то, что ему скажут. Связи с наследниками и детьми государыни у нас нет. Я говорю вам все как есть, без красивых слов и цветистых выражений. Пришло суровое время. Время солдат и патриотов нашего Отечества. Не имея возможности оставить Отечество без верховной власти, временно, на период кризиса и до возвращения государыни или кого-то из августейшей семьи, принимаю на себя обязанности главы дома и верховного главнокомандующего вооруженными силами империи. Все. Карты сданы, мосты сожжены. Конец первой книги.